Глава 7. Правитель королевства. Благодаря запуску строительства двух новых грандиозных зданий, наплыв людей в мору увеличился еще сильнее. Начали расширяться границы города, прокладываться новые дороги и строятся торговые кварталы. На окраинах начали появляться новые жилые районы. Ох, так вот какая мора! Все огромные здания, еще больше, чем я думал. «Все, как и показывали в телетрансляции. Куда ни посмотри, везде кипит работа. А что это за звуки музыки?» «Точно! Посмотрите, там идет какой-то концерт. Пойдемте туда быстрее!» Из-за гиперактивных новичков в некоторых местах было даже не протолкнуться. Цынь! Население Моры и ее экономика стремительно растут. Благодаря активной торговле а также высокому уровню производства и потребления город испытывает экономический подъем. В связи с этим уровень производства повысится на 25%, а казна будет получать дополнительные 10% налоговых поступлений. Больше всего на свете ВИД хотел поднять налоги. Несмотря на позитивные новости, этот экономический подъем обладал временным эффектом, так что стабильное поступление от увеличившихся налогов он мог ожидать только в случае собственноручного их поднятия. Вид отправился к ближайшему озеру с рекой, чтобы накопать немного грязи и глины для создания керамики. Между тем работа продолжала кипеть и в самом замке Лорда. В нем нужно было провести настоящий ремонт, ведь в большинстве комнат окна были выбиты, углы были покрыты паутиной, а на полках лежали тонны пыли. Из всех доступных комнат замка сейчас использовались только оружейная, продовольственный склад, конюшня, кабинет лорда, а также его собственная удобная спальня и сад, где он выращивал деревья. Что ж, приступим. На данный момент он находился в своем кабинете. Он не стал выбрасывать из него старые каменные скульптуры, куски древесины и кое-какие другие предметы, поскольку они могли быть связаны с заданиями. Перед Виидом возвышалась целая куча грунта, разложенного по видам. Хвореный Белот очень понравилось заниматься керамикой вместе с Виидом, а потому вместе с Ирен они тоже отправились в замок Лорда, с нетерпением ожидая чего-то новенького. Остальные товарищи, у которых были свои собственные дела, тоже прибыли в Мору при помощи картинной телепортации Юрин. Кто-то отправился чинить экипировку, а кто-то решился наведаться на торговую площадь. «Это я забронировал столик в ресторане. Не хочешь пойти со мной?» Зефи предложил Юрин провести свидание, в изысканном ресторане. «А я и вправду проголодалась, так что...» Ладно. И вот вскоре они исчезли в переполненных улочках моры. Естественно, вид будучи Лихеном, не оставил это просто так и послал кое-кого проследить за ними. вид попросил Саюн об одолжении. Следуй прямиком за ними, если увидишь, что они держатся за руки или завернули в переулок, или делают еще хоть что-нибудь подозрительное, то сразу убей их. Если бы Саюн увидела что-то подозрительное, то все равно из сострадания к ним не стало бы их убивать. Виджи просто не хотел заниматься этим сам и посвятил себя созданию керамики. Изгибы выполнялись крайне бережно и аккуратно, что придавало изделиям еще больше элегантности. Смесь разных ингредиентов превращалась в цветную глазурь, которая потом наносилась на керамику. Готовые работы не имели ни малейших недостатков и могли смело называться произведением искусства. «Медленнее, медленнее! В этой работе нужна не сила, а мягкость!» – произнес Виид. Пока Виид работал над изделием, грязевой человек крутил каменный круг. «Воображаемая рука!» Несмотря на то, что три руки было достаточно странным зрелище, Виида это ничуть не стесняло и он просто сосредоточился на обработке глины. В зависимости от типа почвы, которую он использовал, менялись и его движения пальцев. Если применить слишком много силы, то можно было случайно продавить в кувшине дыру. Впрочем, подобные ошибки редко когда можно было увидеть в работах виида. И вот был закончен красивейший кувшин без ручки – который можно было использовать как по назначению, так и в качестве элемента декора. Нет предела воображению, нужно создать что-то особенное. Благодаря его практически мастерскому уровню скульптурного ремесла, его работы получались прочными и долговечными, а благодаря самому ремеслу у него практически не оставалось отходов производства. Даже если он создавал изделие тонким и хрупким, оно все равно не ломалось. На самом деле и вправду не существовало никаких ограничений по формам, которые можно было придать работам. вид даже создал виверну, у которой из пасти текла вода, что выглядело достаточно забавно. Вполне привлекательным получилось и желтоватый в форме кругленького кувшина. Кроме того, не бресковал он и работами с низкой художественной ценностью, которые можно было продавать простым игрокам и жителям. Тем не менее, дорогостоящая керамика выпускалась строго ограниченным тиражом. Виит решил выпустить по 12 изделий каждого типа, чтобы создать на рынке дефицит его товаров и повысить спрос. Одна из его уловок нашла свое применение и в изготовлении керамики. Это действительно красивый кувшин, но не слишком ли вот эта часть широкая? Варен, которая сидела рядом, изредка давала ему советы. По ее словам, кувшины были очень красивыми, но ему не стоило так стараться, чтобы удовлетворить запросы бедных людей. Белло вела себя спокойно, и, видимо, благодаря врожденному таланту у нее получались достаточно неплохие глиняные миски. Однако у нее все еще не было навыка ремесла, и потому девушке приходилось трудно. И Ренжи пыталась вылепить простые цветочные горшки, в которых владельцы Лачук могли бы сажать цветы. Для начала нужно сделать привлекательную базовую форму, и только потом следует браться за детали. В зависимости от типа глины и керамики, которую он хотел создать, вид использовал различную температуру. В тени дожидалась своей очереди подсыхавшая глина. Как только материал вступал в контакт с водой и глазурью, с ней происходили таинственные изменения. Благодаря добытым натуральным ингредиентам при помощи глазури Вииду удавалось создать керамику белого и голубого цвета. При создании керамики Обжиг нужно было производить максимально осторожно. Правда, полученные работы мало чем отличались от тех, которые он делал ранее. Думаю, сюда идеально подойдет роспись или какой-нибудь рисунок. С помощью глины он своял кувшин и затем начал наносить на него узоры своим ножом для резьбы.